глава восемнадцатая когда меня выпустили с гауптвахты то выйдя из комнаты я наткнулся на стоящего в коридоре вилала почетный караул спросил я извительно, глядя на падшего который в свою очередь внимательно разглядывал меня скорее конвой лениво ответил вилал оторвавшись от стены возле которой он стоял грызя яблоко хочешь яблочко спросил он протягивая мне надкусанный плод да пошел ты я прошел мимо него к выходу фи как грубо протянул падший, но ну, не любишь ты яблоки так и скажи зачем в позу вставать тебе что от меня нужно я остановился перед лестницей ведущей наверх из подвала где располагался карцер мало того что ты меня подставил так еще и сейчас проходу не даешь денис он прикрыл глаза произнося мое человеческое имя Я просидел на цепи, охраняя спуск в ад тысячу лет. Имею право быть слегка неадекватным. А, ну конечно. Я передернул плечом и начал подниматься. «Так куда ты собрался меня конвоировать?» «Как это куда? В твой домен? Или как здесь подаренная территория называется?» Падший снова захрустел яблоком. «Надел!» — почти автоматически ответил я ему. «Здесь такая территория называется «Земельный надел». «Самое смешное, знаешь что? Моя только земля. Все эти Петровки Вакумовского куста входят в юрисдикцию губернии. Мне в прибыль идут исключительно деньги от аренды земли, из которых я обязан заплатить свой налог. Да еще и тщательно следить за тем, чтобы жителям, проживающим на моих землях, было максимально хорошо и комфортно. Насколько это возможно для данной местности, естественно?» Эм, протянул Велиал глубокомысленно. А что ты такого натворил, что тебя так облагодетельствовали?» «Понятия не имею», — я пожал плечами, — «официально за спасение жизни великого князя». «Хм, а что, не нужно было спасать, что ли?» — подшив всерьез задумался. «Нет, я никогда не пойму людей. Но, как бы то ни было, этот... Хрен пойми, какой уголок теперь твой с потрохами попадающимся кое-где прахом ангелов, так что...» «Да ты не переживай, там и частей демонов хватает», — ответил я ядовито. «Особенно в лабораториях закрытых замков некромантов». И «Их не разграбили?» Вилиал даже яблоко жрать перестал, сверля мне спину пристальным взглядом. «Так и задымится недолго, если падший потеряет над собой контроль». «Представь себе, нет». Я вышел в коридор, ведущий к казарме, и повернулся к нему. «Не советую, если не хочешь, чтобы прахом самого Вилиала какая-нибудь бабка из Петровки посыпала свой кинжальчик». Хотя мое дело дать добрый совет, если ты все-таки по пути своей шизы далеко ушел от демонов, то прислушаешься. Но ну если тебе мозгов при создании не додали, то я к этому никакого отношения не имею. Не нужно мне грубить, Денис. Падший улыбнулся так, что у меня волосы на затылке зашевелились. Зачем ты нарываешься? Я при желании могу твою жизнь сделать невыносимой. Вот только угрожать мне не надо. Я поморщился и возобновил движение к казарме. «Тебя за мозгомона-то по головке не погладят, не то что за меня. Я, кажется, начинаю понимать, что хотят сделать эти кретины, мой бывший босс и самый главный. Они захотели поиграть в Творца и взяли за основу его первое творение, тебя, то есть. Правда, осталось выяснить, нахрена им все это понадобилось. И давай будем честными, Велиал. Каким бы ты крутым ни был, но против всех своих падших собратьев ты не выстоишь, особенно если они все вместе навалятся». Но если только своих суккуп на них натравишь в надежде, что они их затрахают до смерти. Я вошел в казарму, с трудом удержавшись, чтобы не захлопнуть дверь перед носом падшего. В казарме было пусто. Точнее, почти пусто. На одной кровати лежало тело, в котором я опознал Николая Довлатова, то есть мозгомона в его теле. Он лежал, заложив руки за спину и разглядывая потолок. Услышав звук открываемой двери, Мазгамон подорвался с кровати, опознал меня и входящего следом велиала и выдохнул. «Фу, это ты, Форсемион. я думал, что Белов решил сюда заглянуть и вставить мне напоследок очередное ведро картошки». Сказал Мазгамон, и тут сделал то, от чего я, если честно, опешил. Он подошел ко мне и крепко обнял. «Ты чего?» Я попытался отодвинуться, но демон вцепился в меня крепко. «Да отпусти». «Мне так плохо было, Фурсимеон», — пронал мозгомон, уткнувшись мне в плечо. «Ты не представляешь, насколько мне было плохо. Мне пришлось научиться чистить картошку. Мне эта гребаная картошка во сне снится. Представляешь, мне снится, что я бегу по полю, а за мной гонится картошка. И никто, никто не может мне помочь, потому что ты все еще сидишь в карцере». «Мозгомон, отцепись!» Мне удалось вырваться из его лап, и я отпрыгнул в сторону под смех Велиала. «Какая трогательная сцена!» — колпатший «Если бы я не знал вас слишком хорошо к моему несчастью, то подумал бы о вас кое-что плохое». «Где все?» — я проигнорировал его, оглядываясь по сторонам. «В казарме действительно было пусто, мне не показалось. Разъехались по домам в краткосрочный отпуск. Нас же через две недели в прифронтовой госпиталь отправляют», — сказал мозгомон, шмыгнув носом. «Я не хочу ехать почти на войну». Почему с нами поступают так жестоко? «У тебя есть выход». Я подошел к своей кровати, вытащил чемодан и принялся кидать в него вещи для двухнедельного путешествия до этой трижды проклятой Петровки. «Ты можешь вернуться в ад. Велиал будет вынужден последовать за тобой, и мы все будем, наконец-то, счастливы. Особенно я, потому что меня, наконец-то, оставят в покое. И Ашу, которая, наконец-то, получит назад мужа». «Нет, ну что ты, Форсамион? Глядя на меня, демон начал собирать свой чемодан. «Я еще слишком слаб и не смогу защититься от отморозков Мурмуры. Вы не всегда там будете рядом, чтобы меня спасти. Ведь при нападении вполне может пострадать Ашу, А я люблю жену Форсамион, чтобы ты не думал». «Так?» — я повернулся к Виллиалу. ты уверен, что Асмадей того демона, которого нужно было, решил на эксперимент пустить? Ты посмотри на вот этот экземпляр. Он несет добро в этот мир». Его собственные слова, между прочим, любит жену, безропотно чистит картошку и перекрашивает живого зайца в розовый цвет, чтобы порадовать тещу. «Я не хочу слышать про все эти извращения», — заявил Велиал и демонстративно закрыл руками уши. «Оставьте их для кого-нибудь другого, и быстрее собирайтесь, наш поезд отходит через час». «О, ты еще и о поезде позаботился», — протянул я, захлопывая крышку чемодана. «А перебросить нас во вакуумово ты не можешь?» К сожалению, не могу, процедил Вилиал. Ты прекрасно знаешь, что силы ангелов здесь ограничены, поэтому-то прах моих братьев и находят на мертвой пустоши. Не то чтобы я сильно переживал, но это так странно, что они погибали, да еще в таком количестве и не от моих рук. Все-таки я хочу взглянуть на эту пустошь. Давай, кто же тебе запретит, только без меня. И я, подхватив чемодан, направился к выходу из казармы. Мозгомон побежал за мной. Он в наше переругивание не совался и, в общем-то, правильно делал. Велиал неспешным шагом вышел следом. Возле ворот нас ждал... «Извозчик?» «Серьезно?» — я повернулся к падшему. «А что, машины внезапно закончились?» «О, Денис, ты вот столько времени уже здесь провел, а не знаешь элементарного!» — язвительно ответил Велиал. «Машины могут быть частными и принадлежать государственным службам». «Для частного извоза в виде такси машины не полагаются, так что быстро забирайтесь внутрь, мне уже надоело с вами возиться». И в мою сторону полетел рой светящихся искр. Громко матерясь, я отпрыгнул в сторону, примерно представляя, что со мной произойдет, если хотя бы одна из этих искр коснется кожи. Вот же козел. Но стимуляция была отличная, что не говори, и в экипаж я заскочил очень ловко и быстро. «Не надо на меня ничего насылать, я молчу и не возражаю». Послышался голос Мазгамона, и он тут же плюхнулся напротив. «Фур... Денис, но почему ты его постоянно провоцируешь? Ты же знаешь, что он ненормальный. Еще даже не придумали те расстройства психики, которые у него присутствуют». Я ничего не ответил, только покосился на него. По-моему, не только у Велиала присутствуют нарушения в психике. Что касается вопроса Мазгамона, то я не знаю, почему провоцирую падшего. Может быть, хочу выяснить предел его терпения?» В аду я никогда с ним не сталкивался, как-то проносило, а он до последнего времени даже не знал о моем существовании. Экипаж слегка качнулся, когда Велиал заскочил внутрь и уселся рядом с мозгомоном. Демон поежился и постарался отодвинуться. Со стороны это выглядело забавным. Высокий, хорошо сложенный курсант в военном мундире пытается отстраниться от худощавого юноши с улыбкой блаженного на лице. По-моему, Велиалу еще ни разу так долго не удавалось задержаться на земле. Неважно, в каком ее отражении, его слегка от этого торкало. Даже интересно стало, что творится в канцелярии, если его еще никто не хватился и не попытался вернуть обратно. Явно что-то очень нездоровое. И я, точнее, мое превращение непонятно в кого, играет во всем этом совершенно не последнюю роль. «Чего они хотят добиться?» Прямо спросил я у Вилиала, глядя ему в глаза, не отводя взгляда, даже когда в зрачках мелькнули красные искры. Ему не нужно было объяснять, кого я имею в виду и что именно подразумеваю своим вопросом. «Не знаю», — он покачал головой, — «это проект Асмадея, одобренный Люцифером. Знаю только, что до тебя было еще двенадцать неудачников. Но только с тобой им удалось зайти так далеко, и боюсь останавливаться на достигнутом они не собираются, пока кто-нибудь их не остановит. Никогда не думал, что архангелы подвержены искушению, как простые смертные». Добавил он, глядя на меня не менее пристально. И какое же ты испытываешь искушение, я усмехнулся, глядя на его задумчивую морду. Например, настучать на слишком уж активных братьев отцу, немного лениво протянул падший. Ты думаешь, он не знает? спросил я немного скептически. О, я уверен, что не знает, широко улыбнулся Вильял. А же покусился на святое. «Можно подумать, вы все этим не занимались», — пробурчал Мазгамон. «Демоны, суккубы, все дела. Или память стала подводить, а то и вовсе превратилась в избирательную?» «Нет, конкретно вот этим мы не занимались». И ткнул в меня пальцем. Никто и никогда до этого безумного эксперимента не использовал как промежуточное звено человека. «А как же перерождение души в аду, появление новых демонов?» — тихо спросил я. «Чушь. Ты сам-то в это веришь?» Если веришь, то как объяснишь наличие вот у него, и он кивнул в сторону Мазгамона Любимой жены, а самое главное не менее любимой тещи, для которой он зайце красил, или ты сам не от союза двух достойных демонов появился? Ты маму с папой помнишь вообще? Помню, огрызнулся я и посмотрел в окно на улицу. Подъезжаем. По-хорошему, нужно было пользоваться вполне благожелательным настроением падшего и выспросить у него еще какие-нибудь адские секреты но мы действительно уже подъезжали к вокзалу. Это его Кольцова в такое умиротворение привела, что ли? Но что сказать, Магёт, бывшая бабка, еще как Магёт. Кстати, а где она? Нам не нужно будет от нее мозгомона всю дорогу прятать. А где Алифтина Тихоновна? Видимо, мозгомон думал о том, о чем и я, раз решил озвучить мои мысли. Его нельзя было в этом винить, жить-то он хотел. А судя по кинжалу, которым Кольцова в Академии махала, «Она вполне способна нашего демона уничтожить без шанса на возрождение». «Она уехала на вчерашнем поезде», — немного помолчав, ответил Велиал. «Я сумел ее убедить, что ты слишком ничтожен, чтобы тратить на тебя время, которое можно посвятить совсем другим радостям». Он весьма похабно усмехнулся. «Ну понятно, тихо Тихоновну отнюдь не словами убеждали, а падший тем временем продолжал». Скажем так, если ты ей на глаза не попадешься, то все будет нормально. Специально искать она тебя пока не будет. Но мы едем сейчас во Вакумово, мозгамон схватился за сердце. И туда же вчера укатила эта Мигера, а вдруг ей взбредет в голову в Петровку к подружкам наведаться. Упс, Велиал весело заржал. Похоже, он это сделал специально, чтобы добавить перчинки в нашу поездку, но и с подружкой еще раз покувыркаться не без этого. «Они с Кольцовой друг друга стоят, что не говори». «Не бойся, вакуумово большое, не факт, что вы пересечетесь. Я сочувственно посмотрел на бледного мозгомона. «А вот я не уверен, что он...» И демон покосился на Велиала. «Специально не скажет ей, где нас искать». «Я бы тоже не был уверен на твоем месте». Пробормотал я первым, выскакивая из экипажа и вытаскивая свой чемодан. Билеты были у падшего. Он вообще прекрасно освоился в этом мире под номером 13. Похоже, даже лучше меня. Рассчитавшись с извозчиком, Вилял уверенно направился к перрону. Наш поезд уже стоял на путях, и до отправления оставалось чуть меньше 20 минут. «Так, нам, похоже, сюда». Паджи уверенно подошел к нужному вагону и ослепительно улыбнулся смутившейся проводнице. «Принимаете почти опоздавших путников?» Проворковал он, попутно очаровывая покрасневшую девушку. «Самое главное, ауру он не раскрывал. Пользовался отточенным за века обаянием. Не то, что я завидую...» «Да, мать вашу, я завидую. Потому что мне даже будущую жену удалось очаровать исключительно тем, что я вовремя подставился под ее карающую сковородку. Хотя я всегда считал себя вполне даже ничего. Но вот так у меня никогда не получалось произвести впечатление на женщин». «Разумеется». Девушка приняла билеты и принялась их изучать, больше поглядывая при этом на падшего. «Второе и третье купе», — наконец ответила она и переключила взгляд на нас с мозгомоном, мельком осмотрела и снова повернулась к Велиалу. «А где ваш багаж?» «Я путешествую налегке», — сообщил он ей заговорщицким шепотом. «К тому же у меня есть прекрасные рабы, которые сумеют обеспечить своего господина всем необходимым». И падший махнул рукой в нашу сторону, — Я только зубами скрипнул, а мозгомон насупился еще больше. О, вы так шутите, господин Вилиалов, и девушка мило улыбнулась. Разумеется, он окинул ее взглядом, словно прикидывая, подойдет ли эта девица для того, чтобы скрасить его путешествие или лучше поискать кого-то другого. Господин Вилиалов такой шутник на самом деле, встрел я в их разговор. Вот только если мы сейчас не пройдем в свои купе, то вместе с этим очень веселым господином останемся стоять здесь, на этом перроне, недоуменно глядя вслед уходящему поезду. «Ой!» — девушка пришла в себя, сбросив то странное оцепенение, навалившееся на нее из-за падшего. «Конечно, проходите!» «Да, в соседнем вагоне...» И она указала пальчиком, какой вагон имеет в виду. «Едут в Тверь представители контроля». «Да что вы говорите!» Вот теперь я расплылся в обворожительной улыбке. «Но мы очень законопослушные, так что нам ничего не грозит. К тому же я помолвлен». Я подтолкнул мозгомона к нашему купе, оставив вилиала флиртовать с девицей. Похоже, после фиаска с Кольцовой в первый раз он чувствует себя не вполне уверенно, когда речь заходит о земных женщинах и пытается утвердиться за счет всех встреченных на пути девушек. «Я все никак не пойму, что за контроль» спросил Мазгамон, когда мы расположились в купе, и он развалился на своем сиденье. «Нравственный контроль, созданный, чтобы следить за аристократами», ответил я, глядя в окно, за которым начал проплывать вокзал. «Чтобы они свои гены на сторону не передавали и не плодили нестабильных магов. Вообще-то они последние дни доживают и очень от этого злые. А так как Велиал явно непростым врачом представился, когда билеты где-то брал, то может случиться конфликт. Думаю, битва будет эпичная». Зато не скучно, и будет что вспомнить на старости лет. И Я тихонько рассмеялся, представляя себе столкновение двух стихий. Главное, чтобы поезд с рельс не сошел и довез нас в Тверь живыми и невредимыми.